2 14. Еще неделя и два тяжелых, беспокойных дня стали свидетелями принятия решения, которое созрело крепло в голове отца Кирилла как единственно верное. Долгие молитвы, искренние просьбы, которые он безустанно направлял к тому, кто давно его не слышал, все же помогли отцу Кириллу, и в какой-то момент совершенно обессиленный он перестал молиться. Просто стоял на коленях, Слушал, как сильно и глухо стучит собственное сердце, и насколько трудно ему перегонять уже совсем загустевшую кровь. Но в этот же миг он точно знал, что тот, к кому он обращался, наконец-то услышал его и уложил в голову ответ. Усталость впервые показалась истомой. Отец Кирилл долго сидел на грубом табурете, ничего не говорил сам себе и, кажется, даже не двигался. Он отдыхал перед тем, чтобы начать думать об осуществлении того, что было необходимо не только для него, но и для всех тех, кого он по-прежнему считал своими врагами. Мучительно шли размышления до этого момента, не стали они легче и сейчас. Отправной точкой для отца Кирилла была мертвая Елизавета Павловна и вся та обстановка, которую он видел собственными глазами. Этот необъяснимый дьявольский мрак, который сумел обмануть его, обвести вокруг пальца, но при этом не тронул. отпустил из своей могильной сырости живым, глубокой темнотой был окутан каждый угол, любой предмет, абсолютно мертвой была Елизавета Паона и никак не могла она встать с первыми лучами солнца и не услышала бы первых деревенских петухов что-то иное было там Но что смерть может иметь одно лицо и никак иначе в этом отецский риуми сомневался она поднялась будучи мертвой. что-то страшное, живущее своим черным миром, подняло ее на ноги. Оно же вытащило на свет божий резникова с выдохом. И вполне возможно, в придачу к ним кого-нибудь еще. Они тоже были там. Были в этом доме, когда он зажигал свои спички. Должно быть что-то еще. Обязательно должен быть какой-то приводной механизм. Почему они не убили его? Когда он был полностью беззащитен перед ним. чего они сейчас? Слишком много версий, слишком много вариантов. Простая игра или любимая Резникова многоходовка. где-то есть отгадка, она же ключ. И только через него можно заглянуть хоть на сколько-то внутрь мрака увидеть картину по-другому. Молитва дала воспоминания. нечаянный союзник молодой парень Прохор, может и не желая, не зная этого, дал столь важную зацепку. Его батя откуда-то взял шашку, затем отнес ее к Елизавете Павловне. Пасечников видел резникова во дворе Елизаветы Павловны. Стоп. Откуда он знал, кого он видел? Значит, они уже встречались. Но тогда он должен знать и его отца Кирилла. Но пасечников вёл себя для столь важного вывода очень пассивно. Странно, но всего знать нельзя. Получалось, что шашка всё время была у Елизаветы Павловны. Отец Кирилл запутался. Ничего не складывалось в единую мозаику, и он вернулся к началу, к тому, что дала ему молитву. Они тогда находились намного восточнее этих мест, проводили совместно с чехами операцию по ликвидации так называемых красных бандитов. Дождливый день вокруг непроходимая тайга и раскисшее в грязное месиво узенькие дороги. Еще резников, который почти никогда не расставался со своей шашкой, хоть никогда не был казачьим офицером, хорошо сидел в седле. Многое умел как кавалерист, но все же он не был казаком. Это на пьяную голову и показалось странным толстяку Чечику, который высказался на эту тему в довольно ироничном тоне. Все напряглись, ожидая нервно-психической реакции со стороны Резникова, но Резников не обратил на замечание толстяка должного внимания, а напротив даже похлопал того по плечу. любезно подлив стакан водки. Чичик жадно заглатил налитое. вытер по привычке рот тыльной стороной ладони, хотел еще что-то сказать, только Резников опередил его, усевшись демонстративно напротив и закурив папирос. "Думаешь, все должно быть по форме? Так вот что я тебе скажу, форма есть форма. Но еще есть содержание". начал резников но чечек его перебил давай помедленнее а то плох пойму ты а философ чёртова хорошо слушай медленно эта шашка мне дорога ещё со времён войны на западе в этот момент отец Кирилл подумал что если резников продолжит эту тему то будет потасовка которых было уже несколько и с каждым разом они каким-то чудом заканчивались без смертей Просто Чечек не любил эту тематику, как и все бравычки с а резников напротив считал себя героем недавно отгремевших событий. Дальше что? Снова влез лес Шашка эта мне досталась от нашего полкового священника отца Федора. Еще в 14 году Он е лично зарубил двоих большевиков, провокаторов и солдатни. Должен был быть трибуналы вся эта мутатня. Только отец Фёдор решил дело самосудом. Пьян, конечно, был, но сам-то он из казачьих краёв родом. Понятно. Тебе он и подарил после того, как убил несчастный большевиков. Рассмеялся размялся чечек. Убили его в семнадцатом году солдаты, те, кто поддерживал в четырнадцатом. Те и зарубили весной семнадцатого, как свинью на части. После этого шашку я себе и забрал, как символ веселого времени, хотя, может, и не так все было. После последних слов Резников странно улыбнулся. и кажется, подмигнул чечику. Чечик многозначительно промолчал, зато вмешался в разговор выдышь. Собираешь, какая солдатня могла дожить с 14 до 17. -го? Вот и крест. Два умтира, их посхудные хари, как сейчас в памяти стоят. Пришло время развеселиться Резникову. Когда священник большевиков зарубил, что все просто так с рук, что ли ему сошло, задал тогда свой единственный вопрос отец Кирилл. Ну, возня, конечно, была. Один поручик донос накатал. Но люди в командовании грамотные были, что командир полка, что и дивизии. В общем, все закончилось благополучно. только видишь, какая изворотливая память у человека, подобной скотине. Не простили они, не забыли этого. "Сейчас всё придумал", Произнес Чечек и рассмеялся. "Может быть", ответил Резников, поднявшись на ноги. Был он в тот день в хорошем настроении. До этого расстрелял солдатами четверых крестьян, а позже в компании выдыша отправился до соседнего дома, где и размещался вместе с тем же выдыхом и с одной на двоих городской шлюхой. А что говорил Прохор по поводу последнего большевика в этой местности? Говорил его полусумасшедший отец, откуда он мог знать? А ведь действительно, резников убил того большевика зимой 19 -го. И этой же шашкой. Размышлял отец Кирилл. Все ниточки вели к обычный казачий шашке. Она и есть тот символ, она и есть тот дьявольский механизм, его веха-отметка. Заключил отец Кирилл. Но как ее нейтрализовать? Это была уже следующая мысль. Рекомендации на эту тему найти было невозможно. И отец Кирилл решил сделать единственное возможное найти саму Шашку. Для этого необходимо будет вернуться в дом Елизаветы Павловны. Там его может ждать и без того давно отложенная встреча. Но выбора в любом случае нет. Отец Кирилл вспомнил о Прохоре. Промелькнула шальная мысль. использовать парня для вспоможения, но рассудив по человечески отец Кирилл отказался от этой идеи. Даже если он добудет шашку принесет ее к себе, то тем самым пригласит в дом своих бывших братьев по оружию, с которыми сейчас он был непримиримым врагом. И хоть не говорил с ними об этом, еще не виделся напрямую, но четко знал, что теперь они враги. по-другому быть не может. Прохор сам мешался в размышления отца Кирилла. В тот же день неожиданно явился, что не было принято в их общении. К тому же он был самую малость выпивший, да и говорил совершенно ни о чем. Но случилось так, что пара как казалось, незначительных предложений Изус Прохора показались отцу Кирилл знаком. Мать печку собралась ремонтировать? Что ей в голову пришло, вроде нормально работает. Печник Кустин завтра вечером приедет работать", Произнес Прохор. "Пустины из каменки? Спросил отец Кирилл. Не знаю точно, какая разница", ответил Прохор. Вероятно, что он хороший старик, толковый в своём деле. Все меньше таких мастеров остается. скоро и вовсе не станет, пробурчал привычное недовольство отец Кирилл и уже тут же обдумывал пришедшую к нему в голову мысль. Нужно договориться с Устином. Пусть он заложит эту штуковину в мою печку захоронит там, но нужно ее еще добыть, тогда и видно будет. Если это она есть, то о чем я думаю, то сразу видно будет, сразу почувствую. Прохор спрашивал в очередной раз о чем то из прошлого. Отец Кирилл отвечал ему, думая совсем по-другому.